Всех меряет по нему, хочет найти похожего, такого же умного, необычного, перед которым не стыдно и не страшно признаваться даже в таких вещах, о которых порой и самой себе не скажешь. Думала, что это глупости, просто воспоминания, и вполне возможно жить и растить детей с совсем другим мужчиной. Оказалось, нет, невозможно, не получается». С 25 лет, то есть с момента выхода замуж, Эля не жила с родителями. Андрюше тогда было всего 13, и считать его взрослым было бы смешно, поэтому ее не насторожила фраза, промелькнувшая в одном из его писем, написанных сестре в Индию: Ее продали приемным родителям так же, как меня когда-то. Контекст фразы был самым невинным. Брат пересказывал Элли содержание французского фильма, который видел вместе с родителями на закрытом просмотре в доме архитекторов. В 35 лет Элли вышла замуж во второй раз, решив, что юношеские бредни окончательно покинули ее трезвую голову, и уехала с новым мужем и шестилетним сыном в длительную командировку, на этот раз во Францию, в Париж. И вот тут стали происходить события, заставившие ее вспомнить и ту, на первый взгляд, невинную фразу в письме Андрея и многое другое. Например, историю о том, как накануне соревнований по баскетболу среди юношеских команд брат сказался больным, чтобы на поле выпустили его друга, не попавшего в основной состав. Или историю о том, как он отдал совершенно незнакомому мальчику все деньги, которые родители дали ему на покупку новой спортивной обуви, потому что нога выросла, и в старой обуви ему было больно и неудобно тренироваться. Мальчишку ограбили в подворотне, забрали деньги, шапку и куртку. Дело было зимой, он горько плакал и трясся от холода, и Андрей ни минуты не раздумывая, потащил его в ближайший универмаг и купил какую-то одежду, чтобы парень не простыл окончательно. Тогда все отнеслись к этому с пониманием и одобрением. Казалось, что Андрей просто очень добрый мальчик, которому всех жалко, и своего друга, не вылезающего со скамейки запасных, и постороннего, обиженного грабителями, мальчугана. И только значительно позже... Эля стала понимать, что это и так, и одновременно не совсем так. Андрей действительно был потрясающе добрым человеком, но было кое-что еще. Андрей к тому времени с блеском закончил финансово-экономический институт и поступил в аспирантуру. Ученые мужи были в восторге от талантливого юноши и прочили ему большое будущее. Уезжавшая на пять лет Эля торжественно вручила ему ключи от своей трехкомнатной квартиры и шутливо сказала на прощание «Смотри, братишка, у тебя есть пять лет на решение всех вопросов. К моему возвращению ты должен, во-первых, стать кандидатом наук, во-вторых, устроить свою личную жизнь и жениться, и, в-третьих, постараться не загубить мои цветы. Через пять лет вернусь, проверю». «Правда, когда мы будем приезжать в отпуск, тебе придется возвращаться к родителям, но я надеюсь, это не слишком помешает ни твоей научной работе, ни личной жизни».